ЖЕНЩИНА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ Ты всё причесываешься в ванной, всё причесываешься, Все пирамиды, сфинксы все изваяны, Ты всё причесываешься, Гусиные вернулись караваны, Шахерезады выдохлись и чёсеры, Ты всё причесываешься, Ты чешешь свои длинные медвяны, Окутываешь в золото плечо свое, С пушком туманным тело абрикосовое Ты все причёсываешься. Свежайшие батоны стали чёрствыми, Все розы, распустившиеся, свянули, Устали толкователи Евангелия, Насытились все властью облечённые, Отмучились на муки обреченные, Повысохли в морях русалки вяленые Все тайны мироздания. Причём они? Ты с вечностью ведешь соревнования, Ты всё причёсываешься. Четвертый час заждался на диване я, Остачертела поза мне, Печоринская, паркет истелел от пепла папиросного, Я ногу отлежал, да и все прочее, Как говорится, положение сосовое, Ты всё причёсываешься. Все в ресторанах съедены анчоусы, Спиричуэлсы спеты пугачёвские, Накрылась электричек расписание, чесать пора отсюда я подчеркиваю, Но ты как говорится, не почесываешься, ты драешь косы, щетткаю по черному. Под ноль тебя брею, ноль внимания Ты всё Люблю я эту дачу деревянную, Жить бы дожить. Да И чувствовать отчетливо, Что рядом ты душа обетованная, Что все причёсываешься. Под дверью свет твой Прочертился щелкаю, В гребенке электричество пощелкивает. Эй, берегись, устроишь замыкание, Ночной смолою пахнет сруб отёсанный. Я слышу, учащается дыхание, чу, кончило, Шуршит простынка банная, нет, Всё причесываешься.